«Я никогда не увижу солнца!» Что-то зашевелилось, она перестала хрустеть и наставила ушки. «И я с вами!» — виновато проворчал жук. «Такая тоска, знаете, одному под этим дождем я не мешаю вам?» «Нисколько! Мне даже веселей с вами!» Послушайте, вы не знаете, зачем меня привезли сюда? М -м, как сказать, вы, должно быть, будете возить воду. К нам, видите ли, возит воду старая кривая кляча. Ее зовут Вакса. Плохая такая. Ну вот, вас и привезли. Впрочем, я полагаю, возить воду? Но ведь я не умею.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 Жук нехотя приподнял ухо, «Да, я знаю, недалеко есть красивые конюшни, я бывал там частенько, за овцом я туда летаю, ну, так там есть такой круг, там много таких, как они вот, они и скачут по кругу, их хорошо кормят за это, вот овеста потом их уводят, и знаете зачем?»